Глава пятая. Пальцы Конора скользили по стакану. «Пропал?» — переспросила Пипа. «Да». Конор посмотрел ей в глаза. «Когда его видели в последний раз?» «На прощании». Конор сделал паузу и отпил еще глоток воды. «Перед началом церемонии я видел его там. Домой он не вернулся» у пипы перехватило дыхание. А я видела его возле павильона, когда запускали фонарики часов восемь или около того Пипа вспомнила, как толкнул ее джейми, как поспешно извинился и как решительно смотрел вперед, стиснув зубы. Она еще подумала, что парень ведет себя как- то странно. Джейми и конор были очень похожи. Причем в детстве этого сходства Пипа за ними не замечала, однако с годами разница во внешности братьев постепенно стиралась. Волосы Джейми были лишь на пару оттенков темнее, ближе к каштановому, чем к блонду. И Конор отличался угловатостью, в то время как Джейми выглядел более грузным и округлым. Но даже посторонний человек легко мог догадаться, что они братья. «Ты ему звонил?» «Раз сто!» «Сразу включается голосовая почта, будто его телефон выключен или...» «Или... умер!» Конор осёкся на последнем слове, повесив голову. «Мы с мамой несколько часов обзванивали всех знакомых. Ни друзья, ни родственники ничего не знают». Пипа почувствовала, как в той яме в животе. Присутствие которое она ощущала постоянно, что-то зашевелилось. В местные больнице звонили? Может... Во все. Его там нет. Пипа взяла телефон и проверила время. Половина шестого. Если последний раз Джейми видели, точнее, видела она, Пипа, вчера в районе восьми вечера, значит, он пропал 21 час назад. «Так, ладно», — твердо сказала она, поймав взгляд Конора. «Пусть твои родители идут в полицию и подают заявление о пропаже без вести. Вам понадобится...» «Уже ходили». В голосе Конора прорывались нотки нетерпения. «Мы с мамой ездили в участок несколько часов назад, заполнили бумаги, оставили фотографию, все такое. Там был брат Натали Дасильвы, Дэниел. Он и принял заявление». Хорошо, значит теперь полицейские начнут. Нет, вновь перебил ее Конор. Полиция ничего делать не будет. Дэнил сказал, что раз Джейми 24 года, то он взрослый и вправе уходить из дома, никого не извещая. Так что на полицию рассчитывать не стоит. Дэнил принял у нас заявление и посоветовал чаще звонить на телефон Джейми и всем, у кого он раньше оставался. Объяснил, что большинство пропавших без вести возвращаются в течение 48 часов, так что нам просто нужно ждать. Пиппа пошевелилась, и стул под ней скрипнул. Наверное, его отнесли к группе низкого риска. Когда подается заявление о пропаже без вести, полиция проводит оценку ситуации, учитывая возраст пропавшего, возможные проблемы со здоровьем, необычное поведение и всякое такое. «Их дальнейшие действия зависят от того, к какому уровню риска отнесли случай — низкому, среднему или высокому». «Я знаю, что они подумали», — Коннор покачал головой. «Джейми ведь и раньше уходил из дома, пару раз точно, и всегда возвращался». «Впервые он пропал после того, как бросил универ, да?» — спросила Пипа, Вспоминая, какая напряженная атмосфера царила в доме Рейнольдсов несколько недель после возвращения Джейми. Конор кивнул. «Да, они с папой из-за этого здорово поругались. Джейми жил неделю у друга, не отвечал ни на звонки, ни на сообщения. А два года назад мама подала заявление в полицию о его пропаже, потому что Джейми не приехал, проведя ночь в Лондоне». Он тогда потерял телефон и бумажник, поэтому пару дней жил у кого-то из знакомых. Только вот...» — Конор шмыгнул носом. «Сдается мне сейчас все по-другому. Думаю, он в настоящей беде». «Почему?» — спросила Пипа. «Он уже несколько недель вел себя как-то не так. Угрюмый, дерганный, раздражался по всяким пустякам». Ты же знаешь, Джейми, обычно он на расслабоне. Папа говорит, что он лентяй. А последнее время он иногда был вроде как не в себе. Пипа вспомнила, что прошлой ночью, когда Джейми на нее наткнулся, создалось впечатление, что он ничего вокруг не видит, даже ее. И вообще, зачем он так энергично протискивался через толпу? Куда спешил? Я... Начала была Пипа и замолчала, не зная, что сказать другу. «Мы тут с мамой думали...» — Коннорс сутулился, словно сжимаясь в точку. «Что если полиция так и не начнет расследование, не свяжется с журналистами или кем-то еще, можем ли мы сами что-то сделать, чтобы найти Джейми? Об этом я и хотел с тобой поговорить, Пип. Она поняла, к чему он клонит. Однако Конор еще не закончил. «Ты ведь знаешь, что делать. В прошлом году ты добилась того, чего не смогли в полиции. Раскрыла убийство. Даже два. А на твой подкаст, — взволнованно продолжал он, — подписаны сотни тысяч людей. Это наверняка эффективнее, чем любые связи полиции со СМИ. Скажем, что Джейми пропал...» И пусть люди нам пишут, может, кто-то что-то видел. Мы на тебя очень надеемся. Конор, я уверен, если ты возьмешься за расследование и начнешь публиковать его ход в подкасте, мы найдем Джейми, пока не поздно. Кто как не мы? Конор умолк, повисла тишина. И потяжело выдохнула и поселившаяся внутри неё пустота колыхнулась. Она знала, что он попросит именно этого, и все же последовал неизбежный ответ. «Прости, Конор», — тихо сказала она, — «я не могу». Глаза Конора расширились. «Конечно, я прошу о многом». Пипа взглянула в окно, проверяя, не идут ли домой родители. Я этим больше не занимаюсь. Знаю, но когда я вела расследование, то чуть не потеряла всё. Попала в больницу, мою собаку убили, угрожали моим близким, перевернули вверх дном жизнь моего лучшего друга. Ты просишь о невозможном. Я пообещала, что больше... Еще раз я такое не выдержу. Пустота в животе росла. «Я не могу, конор, мне это не по плечу!» «Пип, ну, пожалуйста!» Теперь он умолял. «В прошлый раз ты взялась, даже толком их не зная, и они уже умерли. А это Джейми, Пип, наш Джейми! А вдруг он ранен, вдруг ему нужна помощь? И что мне теперь делать?» У Конора надломился голос, на глазах выступили слезы. «Прости», — слова причинили Пипе боль. «Я должна сказать «нет».» «Значит, не собираешься помогать? Ничем?» Не могла она еще раз подвергать себя пытке. «Почему же ничем?» Пипа спрыгнула со стула и подала Конору салфетку. «Как ты понимаешь, меня хорошо знают в местной полиции, я много с ними общалась. Я, конечно, не самый желанный гость там, но, надеюсь, кое-что смогу выяснить». Она взяла лежащий возле микроволновки ключ от машины. «Поеду поговорю с инспектором Хокинсом. Расскажу ему о джейми и о твоих опасениях. Посмотрим, может, они меня послушают». Конор соскользнул со стула. «Правда? Ты попытаешься?» «Конечно. Ничего не обещаю, но Хокинс — чувак нормальный». «Спасибо». Конор неловко обнял Пипу и тихо произнес: «Мне страшно, Пип». «Ну что ты, все будет хорошо». Она изобразила улыбку. Идем, я подвезу тебя до дома». Они вышли на крыльцо. Смеркалось. Подхваченная ветром, дверь резко хлопнула у них за спиной, и эхо этого звука отдалось в пустоте, растущей внутри живота пипы.